Нас было всего трое. Джимми Робинс, наш радист, Бен Паррис, аварийный монтер роботов, и я, переводчик, которому в данном случае с языками работать не пришлось. Мы называли ее «прелестью», а делать этого не надо было ни в коем случае, потому уж никто и никогда не давал имен этим заумным роботам. Они просто получали номера.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 Вернее, задачу прелести. Мы при всем лишь присутствовали. Начнем с того, что планета не называлась «Медовым месяцем». Она имела номер, но уже через несколько дней мы ее так окрестили. Я не стыдлив, а описывать «Медовый месяц» все же откажусь. Я не удивился, если бы узнал, что в центре наш доклад до сих пор хранится под замком».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 — настаивала она. — Я все обдумала. Я люблю вас. — Кого из нас? — спросил я. — Кто этот счастливчик? Я посмеивался, но немного смущенно, потому что Прелесть шуток не понимала. — Всех троих, — сказала Прелесть. Кажется, я зевнул. — Неплохая мысль. Так обойдется без ревности. — Да. Я люблю вас и бегу с вами. Бен вздрогнул и, подняв голову, спросил. —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 Из этих мерзких стишков, которые пишет Джимми. «Это не мерзкие стишки!» – парировал побагровевший Джимми. «Вот когда меня напечатают!» «Почему бы тебе не писать о войне или об охоте, или о полете в глубины космоса, или о чем-нибудь большом и благородном вместо всей этой чепухи, вроде «Я полюбил тебя навеки, лети ко мне, моя радость» и тому подобного?» «Успокойся», – посоветовал Бен,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 «Я люблю вас», — упрямо повторяла прелесть. «И мы бежим». «Где это она слышала про побеги влюбленных?» — спросил Бен. «Этим старьем ее напичкали еще на земле», — сказал я. «Нет, не старьем». «Для того, чтобы успешно справляться с работой, мне нужны самые разнообразные сведения о внутреннем мире человека». «Ей читали романы», — сказал Бен. «Вот я поймаю того сопляка, который выбирал для нее романы, и оставлю от него мокрое место». «Послушай, прелесть», — взмолился я, — «люби себе на здоровье, мы не против, но не убегай слишком далеко». «Я не могу рисковать. Если я вернусь на землю, вы меня бросите». «Если мы не вернемся, нас начнут искать и найдут». «Совершенно верно. Вот почему, милый, мы и бежим. Мы убежим так далеко, что нас не найдут никогда». «Даю тебе последнюю возможность хорошенько подумать», — сказал я. «Если ты не одумаешься, я родирую на землю и...» «Вы не можете родировать на землю. Я демонтировала аппаратуру, и, как догадался Бен, дверь в рубку управления заклинена.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 «Пошел ты!» — сказал Джимми. «Не надо, ребята!» — пожурила нас прелесть. «Мне не хотелось бы, чтобы вы подрались из-за меня!» У нее был такой тон, будто она уже обладала нами. Впрочем, в некотором роде это так и было, удрать от прелести невозможно. И если нам не удастся отговорить ее бежать с нами, то наше дело кончено. «Мы все не подходим тебе только по одной причине», — сказал я ей. «По сравнению с тобой, мы проживем недолго. Как бы ты о нас ни заботилась, лет через пятьдесят мы умрем от старости. И что будет тогда?» «Она будет вдовой», — сказал Бен, бедненькой вдовушкой в слезах, и даже детишек не будет, чтобы утешить. «Я думала об этом. Я подумала обо всем. Вам не надо будет умирать». «Но это же невозможно».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 Под ее пронзительную колыбельную уснуть было нельзя, и мы заорали, чтобы она заткнулась и дала поспать, но она продолжала петь до тех пор, пока Бен не попал ей туфлей в голосовое устройство. И после этого я заснул не сразу, а лежал и думал. Я понимал, надо что-то придумать, но так, чтобы она не знала.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 Поспав, мы сели в кружок и, не говоря ни слова, слушали прелесть, которая описывала, как мы будем счастливы. Мол, в нас заключен целый мир, а перед любовью тускнеет все мелкое. Половина слов, которые она употребляла, была почерпнута из идиотских стихов Джимми, а остальные из сентиментальных романов, которые кто-то читал ей еще на земле.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 Я прочел. «Я ряха и почкун, лодырь я беспечный, потому-то недостоин любви твоей вечной». Я быстро подобрал листок, смял его и швырнул в Бена, а он отбил его в мою сторону, я снова швырнул, он снова отбил. «Че тебе надо, черт побери?» — огрызнулся он.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 Но не говорите, ибо прелесть услышала бы все. Несколько дней мы ничего не делали, а только хандрили. Да и делать, по-моему, было нечего. Я стал лихорадочно вспоминать, чем мужчина может оттолкнуть женщину. Большая часть женщин терпеть не может азартных игр, но единственная причина их гнева – это страх за свое благополучие. В нашем случае такого страха быть не может.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 Не знаю, что делали другие, а я вспоминал сложные математические задачи и пытался их решить. Играл в уме в шахматы, партию за партией, но ни разу не мог удержать в памяти больше двенадцати ходов. Я окунулся в свое детство и пытался последовательно восстановить в памяти, что когда-либо делал и что испытал. Чтобы убить время, я забирался в самые странные дебри воображения.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 Это был ум старой девы, настолько разочарованной, такой одинокой и обойденной жизнью, что она с радостью ухватилась бы за любую авантюру, даже рискуя собой, так как с годами ей уже было все равно. Я создал внушительный образ гипотетической старой девы и даже подумал о кошке, канарейке и меблированных комнатах, в которых она могла бы жить.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 Рано или поздно, непременно, должны были создать робота настолько большого, что ему стали быть тесны детские штанишки. Мы медленно попятились от прелести, не спуская с нее глаз. Не то чтобы мы боялись, но и не доверяли. Мы пятились до самой горки предметов, которые прелесть выгрузила и сложила, и увидели, что это целая пирамида припасов, аккуратно разложенных по ящикам и снабженных этикетками.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 «Если мы не заберемся внутрь», — сказал я, — «не заставим ее действовать, то это все равно, что она нас покинула и улетела». «Но что ее заставило это сделать?» — скулил Джимми. «Роботам не полагается...» «Я знаю», — перебил его Бен, — «роботам не полагается причинять человеку вред, но прелесть и не причинила нам никакого вреда. Она не выбросила нас, мы сами сбежали от нее». «Это уже казуистика», — возразил я.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 Автоматы были тяжелые и неудобные в обращении, но действовали безотказно. А на неизвестной планете, где на каждом шагу могла грозить опасность, мы были бы без них как без рук. Потом мы перешли к пирамиде и стали сортировать все, что было в ней. А были ящики с белками и углеводами, коробки с витаминами и солями, одежда и палатка, фонари и посуда. В общем, все, что требуется, когда вы отправляетесь в дорогостоящий,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 Я бросил дрова, крикнул Бену и побежал вверх по склону. Бен уже увидел мчащееся чудовище и схватил оружие. Зверь бежал прямо к нему. Бен поднял автомат, сверкнуло пламя, раздался взрыв, и на мгновение все заволокло дымом и пылью. Слышен был только визг летящих осколков. Ну, в точности, как если бы я смотрел фильм. И вдруг изображение пропало, а потом снова возникло.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 Он выстрелил, даже не приложив автомат к плечу, и бок бегущего зверя оросила какая-то жидкость. Я пытался крикнуть Джимми, но мне не хватило воздуха. Этот дурак стрелял с снотворными капсулами, которые не пробивали толстой шкуры. В двух шагах от прелести Бен споткнулся. Оружие вылетело у него из рук, Бен упал, потом приподнялся и пополз, пытаясь спрятаться за прелесть.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 На шкуре виднелись мокрые пятна, следы снотворных капсул, которыми стрелял Джимми. Прелесть подняла зверя высоко над землей и раскрутила так сильно, что был виден только светящийся круг. Затем она отпустила чудовище, и оно полетело над морем. Описав дугу и неуклюже кувыркаясь, оно шлепнулось в море, поднялся весьма приличный гейзер. Бен встал и подобрал оружие. Подошел Джимми, и мы с ним направились к прелести. Все трое мы стояли и смотрели на море, в которое погрузился зверь. Наконец Бен повернулся кругом и похлопал прелесть по боку дулом автомата. «Большое спасибо», — сказал он. Прелесть выдвинула другое щупальце, это было короче и с лицом на конце. Тут все было, и глаза лупы, и слуховое устройство, и громкоговоритель.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 Мы приготовили завтрак и поели, держа оружие под рукой. Где есть один зверь, там непременно будут и другие, рисковать не было смысла. Мы поговорили о нашем госте. Так как его надо было как-то назвать, мы окрестили его Элмером. Причины для этого не было никакой, просто так показалось удобным. «Вы видели колеса?» – спросил Бен, и мы сказали, что видели. Бен облегченно вздохнул.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 «Не кремниевая», — уверенно сказал Бен. «Металлическая. Любая кремниевая форма жизни при прямом попадании рассыпалась бы в пыль. Один вид такой жизни найден много лет назад на тельме пять. «Нет, это в основном неживое существо», — сказал я. «У живого существа не может быть колес. Колеса, кроме особых случаев, обычно изобретаются лентяями для передвижения».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 Разумеется, среди них никто не обладает таким разумом, который позволил бы создать что-либо подобное Элмеру. До сих пор в исследованной части Вселенной человека не превзошел никто. Никто не смог сравниться с ним по интеллекту, а тут, совершенно случайно, мы свалились на планету, на которой увидели признаки существования разума, равного человеческому, и, быть может, даже превосходящего его.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 «Хочешь, не хочешь, а придется убедиться в том, что нам не угрожает никакая опасность». «Может, она свихнулась?» – предположил Джимми. «Только не прелесть», – возразил Бен. «Мозг у нее работает, как швейцарские часы». «Знаете, что я думаю?» – сказал я. «Я думаю, прелесть эволюционировала. Это совершенно новый тип робота. В нее накачали слишком много человеческого».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 Конечно, дуется. Мы должны пойти и дать ей нахлобучку, чтобы вывести ее из этого состояния. Оставь ее в покое, сердито приказал я. Нам остается одно – игнорировать ее. Ей оказывают внимание, вот она и дуется. И мы оставили ее в покое. Больше делать было нечего. Я пошел к морю мыть посуду, но на этот раз взял с собой оружие. Джимми пошел в лес поискать ключ. Полдюжины банок воды, которыми снабдила нас прелесть, не хватит навечно, а мы не были уверены, что потом она выдаст еще. Впрочем, она нас не забыла, не вычеркнула полностью из своей жизни. Она дала Элмеру взбучку, когда тот слишком разошелся. Меня очень тешила мысль о том, что она поддержала нас, когда дело было табак. Значит, еще есть надежда, что мы как-нибудь поладим.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 Что толку спорить, верить, не верить? У нас не то положение, при котором можно позволить себе совершить глупую ошибку. Когда мы натянули палатку, Бен сказал мне. «Если ты не возражаешь, я немного пройдусь из-за холмы. Берегись Элмера», — предупредил его я. «Он не осмелится побеспокоить нас. Прелесть сбила с него спесь». Он взял оружие и ушел.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 Он попил и тоже сел в тень под груду ящиков. «Я нашел», — сказал он торжествующе. «Разве ты что-нибудь искал?» Он взглянул на меня и криво улыбнулся. «Элмера кто-то сделал». «И ты так прямо пошел, как по улице, и нашел?» Бен покачал головой. «Кажется, мы опоздали. Опоздали на три тысячи лет, если не больше».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 «Мы разбили ей сердце», — участливым тоном сказал Джимми. «Ну тебя вместе со всей этой поэтической терминологией!» Озлился я. Вечно бродит, как во сне, вечно разглагольствует. «Да если б не твои проклятые стихи...» «Замолчи», — сказал Бен. Я взглянул поверх костра ему в лицо, освещенное пламенем, и замолчал. «Что ж, в конце концов, и я могу ошибаться». Джимми не может не писать своих паршивых стихов. Я смотрел на пламя и думал, неужто прелесть умерла? Конечно же нет, просто она упряма, как черт. Она нам всыпала по первое число, а теперь наблюдает, как мы маемся и ждет подходящего случая, чтобы выложить козыри. Утром мы начали наблюдать за Элмером и делали это изо дня в день. Кто-нибудь из нас взбирался на гребень гряды милях в трех от лагеря и устраивался там с нашим единственным биноклем. Потом его сменял другой, и так дней десять мы наблюдали за Элмером в дневные часы. Элмер обходил свои владения дозором регулярно.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 Я терпел сколько мог, но однажды вечером взорвался. Бен стал на сторону Джимми, но когда я пригрозил, что возьму свою треть запасов и разобью собственный лагерь вне пределов слышимости, Бен сдался и перешел на мою сторону. Мы вдвоем проголосовали против декламации. Джимми встал на дыбы, но мы оказались в большинстве. Так вот...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 Элмер стоял между нашими двумя деревьями, двигая массивной головой то вправо, то влево, словно решая, за кого из нас взяться сперва. Прильнув к сучьим, мы следили за ним. Он хочет, рассуждал я, отрезать нас от прелести, а затем расправиться с нами. Но в таком случае очень странно, почему он прятался за прелестью, когда подсматривал. Наконец Элмер повернул и подкатил под мое дерево. Нацелившись, он стал кусать ствол своими металлическими челюстями. Летели щепки, дерево дрожало. Я вцепился в сук покрепче и взглянул вниз. Дровосек из Элмера был аховый, но по прошествии длительного времени дерево он все-таки перегрыз бы. Я взобрался немного повыше, где было больше сучьев и где я мог бы заклиниться покрепче, чтобы не слететь от тряски.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 Два осколка вонзились в ствол пониже меня, другие осколки прочесывали крону, в воздухе кружились листья и сбитые ветки, но меня не задело. Элмер, должно быть, ужасно удивился. При первом же выстреле он сиганул футов на пятнадцать и полез по склону холма, как кошка, которые наступили на хвост. На его сверкающей шкуре виднелось множество новых вмятин. Из одного колеса выбило большой кусок металла, и Элмер слегка раскачивался на ходу. Он мчался так быстро, что не успел свернуть под деревом и врезался прямо в него. От удара он футов десять шел юзом. Так как он скользил в нашу сторону, Бен дал еще одну очередь, Элмер накренился довольно сильно, но потом выровнялся, перевалил через вершину холма и скрылся с глаз. Бен вышел из-за дерева и крикнул мне. «Все в порядке, теперь можешь слезать». Но когда я попытался слезть, то обнаружил, что попал в капкан. Моя левая ступня была зажата между стволом дерева и толстенным суком, и я не мог вытащить ее, сколько не старался. «Что случилось?» — спросил Бен. «Тебе понравилось там?» Я сказал ему, в чем дело. «Ладно», — сказал он неохотно. «Сейчас я полезу и отрублю сок». Он поискал топор, но тот, конечно, оказался непригодным. Ручка его разлетелась при ударе об Элмера. Бен держал бесполезный топор в руках и произносил речь, направленную против низких проделок судьбы. Потом он швырнул топор и полез ко мне на дерево. Протиснувшись рядом со мной, он взял носок. «Я полезу по суку дальше и наклоню его», — пояснил он. «Может, ты вытянешь ногу». Он пополз.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 Сук клонился к земле по мере того, как Бен одолевал дюйм за дюймом, и мне казалось, что ступня зажата не так крепко, как прежде. Я тянул ногу и вдруг почувствовал, что могу немного шевелить ступней, но вытащить ее все еще не мог. И в это время внизу раздался ужасный треск. Бен с воплем прыгнул на землю и помчался к оружию.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 Что, ребята, вы попали в беду? крикнул он. Я слышал стрельбу. Когда Бен опускал автомат, лицо его было белее мела. Дурак, я чуть тебя не уложил. Стрельба была, задыхаясь, говорил Джимми. Я бежал со всех ног, и оставил прелесть одну. Да, я думал, что вы, ребята,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 Вот тупоголовые сопляки, все у них не так. Один убежал, оставил прелесть, другой защемился тут на дереве. Хоть бы себе научились заботиться. Он еще долго распространялся в том же роде. Я не отвечал ему, не хотелось ввязываться в спор. Нога дико болела, и я хотел одного, лишь бы он поскорее меня освободил. Бен снова вскарабкался на самый конец сука, и я вытащил ногу.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 Когда я добрался до лагеря, Джимми стянул с меня башмак, а я колотил по земле кулаком от боли. Он подогрел ведро воды, чтобы сделать мне ванну, а потом разыскал аптечку и наляпал на ногу какого-то мушиного мора. Лично я, думаю, он не соображал, что делает, но душа у парнишки добрая. А Бен, между тем, исходил злостью по поводу странного явления, которое он обнаружил.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 Если бы она улетела, то мы бы остались на планете навсегда. Джимми приготовил кое-какую еду, и после того, как мы поели, Бен сказал нам. «Пойду-ка посмотрю, что там поделывает Элмер». Я-то насмотрелся на этого Элмера на всю жизнь. Джимми он не интересовал, Джимми сказал, что будет работать над Сагой. Поэтому Бен взял оружие и пошел за холмы один». Нога моя болела не так уж сильно, и я, устроившись поудобнее, решил поразмышлять, но, видно, перестарался и уснул. Проснулся я только вечером. Джимми был обеспокоен. «Бен не появлялся», — сказал он. «Наверное, с ним что-то случилось». Мне тоже это не понравилось, но мы решили подождать немного, а потом пойти на поиски Бена.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 Сперва я подумал, что это прекрасно, потом сообразил, что безопасности ради надо бы разыскать Элмера и следить за ним. И вдруг в душу мне закралось страшное подозрение. Кажется, я знал, где Элмер. «В долину я не спускался», — сказал Бен, но сделал круг и осмотрел ее в бинокль со всех сторон. «Он мог спрятаться в одной из пещер», — предположил Джимми.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 «Наконец! Я довольна! Я теперь...» «Прелесть!» — сказал я напрямик. «Ты что, спуталась с Элмером?» «Фи! Как вульгарно это звучит!» Горячо возразила прелесть. «Люди! Пошляки! Элмер — ученый и джентльмен, и его верность старым, давно умершим хозяевам очень трогательна, на это не способен ни один человек!»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 Но если бы в Элмере был металл, который вам нужен, вы бы разломали его, не задумываясь. Вам бы в голову не пришло, что это несправедливость. Если бы Элмер возражал, вы бы подумали, что он дурака валяет. Все такие, и вы, и весь ваш род. Хватит с меня, я добилась своего, мне здесь хорошо, я полюбила на всю жизнь. И иронизируйте себе сколько угодно, мне наплевать на вас». Она втянула лицо, а я не стал стучать и вызывать ее на разговор. Это было бесполезно. Она дала это понять совершенно недвусмысленно. Я пошел в лагерь и разбудил Бена с Джимми. Я рассказал им о своем подозрении и разговоре с прелестью. Мы здорово приуныли, потому что на сей раз прошляпили все.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 Разумеется, была еще запасная система управления, но и на нее, надеяться, не приходилось. Прелесть не посчиталась с ней, когда задумала умыкнуть нас. Она просто заклинила ее, и мы оказались беспомощными. И если бы мы прорвались, то нам предстояло бы рукопашная с Элмером, а Элмер такой, что ему только подавай, рукопашное. Я пошел обратно в лагерь, решив, что нам стоит поразмыслить, как жить дальше. Надо построить хижину, заготовить съестные припасы, в общем, приготовиться к самостоятельному существованию. Я был уверен, что на помощь со стороны прелести рассчитывать не придется. Бен с Джимми вернулись в полдень, и глаза их сияли от возбуждения. Они расстелили одеяло и высыпали на него из карманов самые невероятные предметы.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 все опять обратиться в привычное равнодушие. Очень жаль, думал я, так как земля могла бы использовать знания, вырванные у пещер и могильных холмов, и не более чем сотни метров от места, где мы сидели, лежал инструмент, предназначенный специально для того, чтобы с его помощью добыть эти ценнейшие знания, когда человек, наконец, наткнется на них.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 «Находчивый ты малый», — проворчал Бен. «Когда прекратишь острить и приступишь к делу? Прикажешь взломать прелесть? Точно. Надо же как-нибудь вернуться, а добраться до земли можно только на прелести. Ты, может, удивишься, но я подумал об этом прежде тебя. Я сегодня ходил осматривать прелесть. Если ты сможешь придумать, как вскрыть ее, то я буду считать, что ты умнее меня». «Инструменты», — сказал Бен, — «если бы только у нас были. У нас есть инструменты, топор без ручки, молоток и пила, маленькие клещи, рубанок и фуганок. Мы могли бы сделать кое-какой инструмент, начать добывать руду, расплавить ее». «Я думал о пещерах», — сказал Бен, — «там могут быть инструменты». Я даже не заинтересовался. Я знал, что ничего не выйдет».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 В дело, шли дни, долиной могильные холмы, пещеры и наследие исчезнувшей культуры все больше поражали мое воображение, и уже казалось, что каким-то загадочным образом мне стало ближе вымершая раса, понятнее ее величия и традиции. И росло ощущение, что наши лихорадочные поиски граничат с кощунством и бессовестным оскорблением памяти покойников. Джимми.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 Твои волосы вьются по ветру враждебного космоса. Звезды нимбом стоят над твоей головой. Прелесть рыдала. На линзе явно блестели слезы. Она выпустила еще одно щупальце. На конце его была рука, в ней платочек. Белый дамский кружевной платочек. Она промокнула платочком выступившие слезы, Если бы у нее был нос, она, несомненно, высморкалась бы, деликатно, разумеется, как и подобает даме. «И все это ты написал для меня?» — спросила она. «Все для тебя», — сказал Джимми. Он врал, как заправский ловелас. Читал он ей только потому, что ни Бен, ни я не хотели слушать его стихи. «Ах, я так ошиблась!» — сказала со вздохом прелесть.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 Она еще поговорила о вызове, который бросают далекие галактики, о короне из звезд, о пыли в дребезге разбитого времени, устилающей дорогу, которая ведет в ничто. И все это она позаимствовала из того, что Джимми называл сагой. Выговорившись, она швырнула Элмера на пляж, он ударился о песок и пошел юзом в воду.